Субботний вечер Симмонса Как деревенский простак осматривал достопримечательности Хаустон. Однажды в ясный субботний вечер на станции Хаустон с поезда, прибывшего в 21.10, сошел молодой человек. И, остановившись, стал весьма растерянно оглядываться по сторонам. Вид у него был идиллический, точь-в-точь -точь молодой поселянин, как их изображают на сцене наши прославленные актеры. На нем был длинный черный сюртук того знаменитого покроя, который увековечил имя покойного принца Альберта. Такие сюртуки можно увидеть в деревенской церкви по воскресеньям. Клечатые панталоны — несколько коротковатые для его длинных ног и завязанный изумительным бантом ярко-пунцовый с зеленым горошком шарф. Он был гладко выбрит, и на лице его было написано глубокое изумление, почти граничащее с испугом, когда он озирался по сторонам, тараща свои голубые глаза. Он держал в руках большой саквояж допотопного вида из какого-то блестящего черного материала, похожего на клеенку. Описанный нами молодой джентльмен с судорожной поспешностью вскочил в трамвай, направлявшийся, как ему сказали, в центр города. Уселся, положив к себе на колени свой саквояж, и обхватил его обеими руками, словно опасаясь сидящих с ним рядом пассажиров. Когда трамвай тронулся с громким лязгом, разбрасывая снопы искр, он с таким испуганным видом ухватился за ручку сиденья что кондуктор невольно улыбнулся. Когда с него спросили плату за проезд, он открыл свой саквояж, вытащил кучу носков и носовых платков и, порывшись над ней, извлек старомодный бисерный кошель. Вынул из него пятицентовую монету и протянул кондуктору. Как только трамвай выехал на Мейн-стрит, молодой человек попросил сделать остановку и слез. Он медленно пошел по тротуару, Останавливаясь в благоговейном восхищении перед витринами ювелирных магазинов, и высокие гренища его сапог и неуклюжая заплетающаяся походка доставляли немалое удовольствие прохожим. Но вот какой-то изящно одетый джентльмен в прекрасном светлом пальто, проходя мимо, случайно задел своей пальмовой тростью с золотым набалдашником простоватого молодого человека — «Тысячу извинений», — сказал изящно одетый джентльмен. «Пустяки, дружище», — ответил дружески улыбаясь молодой человек, — «меня от этого не убудет. Техасскому ковбою такие мелочи нипочем, можете не беспокоиться». Изящно одетый джентльмен поклонился и, не торопясь, пошел своей дорогой. Молодой человек зашагал дальше по Мейн-стрит, дошел до угла, постоял, наугад повернул направо и прошел еще квартал. Тут он увидел перед собой освещенные часы на рыночной башне и, остановившись, вытащил из жилетного кармана громадные серебряные часы размером, по меньшей мере, с блюдечка. Завел их и поставил стрелки по башенным часам. Пока он был поглощен этим занятием, изящно одетый джентльмен с пальмовой тростью, украшенный золотым набалдашником, незаметно проскользнул мимо, прошел несколько шагов по теневой стороне улицы и остановился неподалеку, в тени, словно поджидая кого-то. Спустя четверть часа молодой человек вошел в ресторан на «Конгресс-стрит» и робко присел к столику. Он пододвинул вплотную к своему столу другой стул и бережно положил на него свой саквояж. Минут через пять вошел торопливым шагом изящно одетый джентльмен с пальмовой тростью, украшенной золотым набалдашником, и, повесив свой цилиндр, уселся, едва переводя дух, за тот же столик. Взглянув напротив и узнав молодого человека, которого он видел перед витриной ювелира, он приветливо улыбнулся и сказал, «А, мы опять встречаемся, сэр. Я сейчас, сломя голову, летел на поезд. Я, видите ли, кассир акционерного общества Южной Тихоокеанской железной дороги и сейчас объезжаю участки и выплачиваю жалования железнодорожным рабочим. И представьте себе, опоздал на поезд на три минуты». Ужасно неприятно. Подумайте, у меня при себе около двух тысяч долларов, и я тут первый раз и ни души не знаю в этом Хаустоне. «И не говорите, полковник», — сказал молодой человек. «Я сам попал в такой переплет. Сейчас вот возвращаюсь из Канзас-Сити. Продал там гурт двухлеток, а деньги не успел еще никуда пристроить. Но насчет суммы вы меня обскакали. У меня всего 900. Изящно одетый джентльмен вытащил из кармана толстую пачку банкнот, отделил одну бумажку, чтобы заплатить за ужин, и бережно запрятал остальное во внутренний карман своего пиджака. «Действительно, мы с вами как будто в одинаковом положении. Ужасно неприятно таскать при себе такую кучу денег. А ведь еще целая ночь впереди». Давайте мы с вами организуем общество взаимной охраны. А пока что пойдем, прогуляемся, посмотрим, что тут можно увидеть в этом городе. Сначала молодой человек отнесся к этому предложению довольно подозрительно и сразу стал холоднее и сдержаннее. Но мало-помалу он оттаял под действием искренней и непритворной любезности изящно одетого джентльмена». А когда этот последний настоял на том, чтобы заплатить за оба ужина, то сомнения молодого человека, по-видимому, совершенно улетучились, и он сделался не только доверчивым, но даже болтливым. Он рассказал изящно одетому джентльмену, что его зовут Симонс, что у него недурное маленькое ранчо в графстве Энсенал, и что он в первый раз выбрался из Техаса. изящный одетый джентльмен сообщил, в свою очередь, что его фамилия Клэнси, что друзья зовут его капитаном, что живет он в Далласе и состоит членом Христианского союза молодых людей. Он протянул мистеру Симмонсу визитную карточку, где было напечатано «Капитан Ричард Сэксон Клэнси», а внизу наспех нацарапано карандашом «Агент акционерного общества ЮТЖД». «А теперь, — сказал мистер Симмонс, когда они кончили ужинать, — я хоть и стесняюсь предложить вам, потому как мы с вами мало знакомы, но я за то, чтобы выпить кружку пива. Если вам это дело не подходит, ну что ж, извините и не обижайтесь». Капитан Кленси снисходительно улыбнулся. «Берегитесь», — сказал он шутливо, — Не забывайте, что нам с вами нужно смотреть в оба сегодня ночью. Я отвечаю перед акционерным обществом заверенные мне деньги, а кроме того, я вообще-то редко притрагиваюсь к пиву. Но, я думаю, от одного стаканчика вреда не будет. Мистер Симмонс открыл свой саквояж и, порывшись, извлек бисерный кошель, из которого он вытащил десятицентовую монету и предложил немедленно пустить ее в оборот. Капитан Кленси припомнил, что он слышал от кого-то из приятелей, что здесь где-то есть тихий приличный бар, вот только не знаю, на какой же это улице. После некоторых блужданий и поисков они пришли к зданию с вертящимися входными дверями, перед которым снаружи висел фонарь, и капитан сказал, что, вероятно, здесь можно выпить пиво. Они вошли и очутились перед нарядной стойкой, сверкающей огнями и зеркалами, у которой стояло пять-шесть человек довольно свирепого и осоловелого вида. Мистер Симон заказал две кружки пива, и когда они выпили его, он положил на прилавок свою десятицентовую монету. — Что это вы, дурака, валяете? — сказал бармен. — Тут только половина. Гоните еще монету, да поживей. «Послушайте», — сказал мистер Симмонс, — «пиво везде стоит пять центов кружка. Не думайте, что вы напали на простофелю». Тут капитан Кленси шепнул ему, что лучше уж заплатить то, что с них спрашивают, чтобы не вышло какой-нибудь неприятности. «По-видимому, это какое-то подозрительное место», — сказал он, — «и вы не должны забывать, что нам нужно держаться поосторожнее, пока у нас при себе эти деньги». Позвольте мне доплатить десять центов. — Нет, — сказал мистер Симмонс. — Уж коли я взялся угощать, я и уплачу сполна. Он снова полез в свой саквояж и достал еще две монеты по пять центов. В эту минуту где-то рядом заиграл оркестр, и мистер Симмонс повернулся посмотреть, откуда доносятся эти веселые звуки. Бармен подмигнул капитану Кленси и сказал тихонько. — С хорошей поживой, а, Джимми? — Повезло, старина? — Да, похоже, клюнуло, — так же тихо шепнул капитан, выразительно прищурившись на бармена левым глазом. — Скажите, — сказал мистер Симмон, тыча пальцем в том направлении, откуда неслась музыка, — что это у вас там такое? — Высокохудожественная, первоклассная, музыкально-драматическая программа, лучшая во всех Южных Штатах, — ответил бармен. — Самые изысканные и возвышенные выступления выдающихся знаменитостей. Заходите, джентльмены. — А ведь там, верно, на сцене представляет сказал мистер Симмонс. — Не зайти ли нам? — Не очень мне нравится это место, — сказал капитан Кленси. «Ну, можно зайти посмотреть, чтобы убить время. Сейчас только половина одиннадцатого. Ну что ж, посидим немножко, а потом отправимся в гостиницу и в половине двенадцатого ляжем спать. Разрешите уж я возьму билеты?» «Идет», — сказал мистер Симмонс. «Я платил за пиво». Бармен показал им, куда пройти. В небольшом холле какой-то очень развязный господин уговорил их взять билеты наверх. Они поднялись по лестнице и очутились в уютной семейной обстановке маленького театра. В полупустом зале сидело человек 20-30 мужчин и подростков, и представление уже, по-видимому, было в полном разгаре. На сцене весьма пародийный ирландец гонялся с топором за еще более пародийным негром, а бойкая молодая леди в короткой юбочке и голубом трико стояла на бочке и что-то вопила пронзительным срывающимся голосом. — Неприятно, если в зале случайно окажется кто-нибудь из знакомых и увидит меня, — сказал капитан. — Не взять ли нам ложу? Они вошли в маленькую кабинку, — отгороженную дешевенькой грязной крушевной занавеской. Там было четыре или пять стульев и маленький столик, весь покрытый мокрыми круглыми следами от пивных кружек. Мистер Симмонс был в восторге от представления. Он громко хохотал над остротами юмориста. А когда сестры Девир выступили со своими песенками и танцами, он чуть... не до пояса высунулся из ложи, аплодируя им. Капитан Кленси сидел, откинувшись на спинку стула, и почти не смотрел на сцену. Но на лице его было написано величайшее удовлетворение, и на губах играла спокойная улыбка. Все это время мистер Симмонс ни на минуту не расставался со своим саквояжем. И вот когда он с нескрываемым восхищением слушал злободневные куплеты мадемуазель Фаншон, парижского соловья, он почувствовал чью-то руку на своем плече. Он обернулся, и глазам его предстало видение, от которого у него захватило дух. Два сияющих существа в белых платьях с голубыми лентами, С соблазнительно мелькающими полосками черных чулок порхали в ложе мистер симмонс прижав к груди свой саквояж, вскочил в неописуемом смущении не конфусси милашка сказала одна из них садиська и у гостина с пивом Сначала мистер Симмонс только краснел и заикался, не зная, куда себя одевать, но капитан Кленси держался так спокойно и непринужденно, так приветливо болтал с дамами, что, глядя на него, и он мало-помалу осмелел, и через какие-нибудь десять минут все четверо уже сидели за маленьким столиком, и негро-официант шмыгал взад и вперед с подносом, принося из бара бутылки с пивом и унося пустые. Мистер Симмонс разошелся вовсю. Он рассказывал смешные истории из жизни на ранчо и хвастливо намекал на свои веселые похождения в Канзасе за те три дня, что он пробыл там. «Ох, какой же вы, однако, нахал!» — сказала ему одна из леди по имени Вайолетт. «Не будь здесь Лили и Джимми, я хочу сказать вашего приятеля, я бы просто боялась оставаться с вами». «Вот уж этого зря клевещете», — сказал мистер Симмонс. «Не такого я сорта человек. А ну-ка, давай еще пиво сюда. Ты, черномазый». Маленькая компания, по-видимому, веселилась от души. Но вот Вайолет перегнулась через барьер, и подозвала к себе мистера Симмонса послушать певицу, которая только что вышла на сцену. Мистер Симмонс повернулся спиной к столу, и в эту самую минуту капитан Кленси быстро вытащил из кармана маленький пузырек и вылил содержимое его в кружку с пивом, стоявшую на подносе, против стула мистера Симмонса. «Ну что же вы там!» — крикнула леди, которую звали лилли «Пиво выдохнется!» Мистер Симмонс и Вайолетт подошли к столу, но по дороге мистер Симмонс споткнулся о свой саквояж, который он перед этим на минутку поставил на пол и, не удержавшись на ногах, повалился на стол, зацепил край подноса, чуть не свернул со стула капитана Кленси, но каким-то чудом не расплескал пиво. «Прошу прощения», — сказал он, поднимаясь весь красный, — «оступился. Мы, ковбой, народ неуклюжий. Ну...» «За ваше здоровье!» Они выпили, и Лили начала напевать какую-то песенку. Не прошло и минуты, как Вайолетт зашаталась на стуле и грохнулась на пол. Безжизненная груда белого муслина, белокурых волос и черных чулок. Капитан Кленси почему-то очень рассердился. Он метнул разъяренный взгляд в сторону Лили и пробормотал себе под нос что-то очень похожее на черт побери. «Силы небесные!» — вскричал мистер Симмонс. «Бедная леди упала в обморок! Пошлите за доктором, спрысните ее водой или дайте чего-нибудь, бога ради!» «Да, вы не волнуйтесь!» — сказала Лили, закуривая папироску. «Она проспится. Вы лучше пойдите прогуляйтесь немножко, а вы мистер Скажите бармену внизу, чтобы он прислал сюда Сэма. Покойной ночи. Действительно, нам лучше уйти, — сказал капитан. И, несмотря на все протесты мистера Симмонса, который горячо выражал свое сочувствие и беспокойство, капитан Кленси увел его из ложи, они спустились вниз, где капитан выполнил поручение Лили, и затем вышли на улицу. Мистер Симмонс находился под сильным воздействием выпитого им пива и тяжело опирался на руку капитана Кленси. Дорогой капитан всячески успокаивал его, говоря, что молодая леди очень быстро придет в себя, что она просто выпила лишнего. В конце концов, ему удалось вернуть мистеру Симмонсу его прежнее веселое настроение. «Сейчас еще нет половины двенадцатого», — сказал капитан. «Что, если нам зайти куда-нибудь посмотреть, как играют в карты? Это очень любопытное зрелище». «Есть такое дело», — сказал мистер Симмонс. «Игорные дома — это для меня не новость. Был я в таком доме два раза, когда ездил в Сан-Антонио. При мне там какой-то парень за один вечер огреб восемнадцать долларов. Знаете, такая игра есть». с шариками и карточками, вроде лато Кена, должно быть, — сказал капитан. Да — Да-да, она самая, Кена. Я не берусь описывать окрестности того заведения, куда направились наши путешественники. И горные дома — явления почти небывалое в городе Хаустоне, а так как это рассказ о подлинном событии, то попытка с определенностью указать местоположение подобного заведения в городе, всем известным строгостью своих нравов, разумеется, будет встречена с недоверием. Неясно также, каким образом им удалось разыскать такое место, когда оба они были чужими в этом городе. Но, как бы то ни было, капитан Кленси, поярко освещенной и устланный ковром лестницы, привел мистера Симмонса в просторное помещение — где довольно многочисленное сборище мужчин пытало счастье во всевозможных играх, какими обычно располагает любой прилично оборудованный и горный дом. Дверь в это помещение находилась в дальнем конце коридора. Ближе, у самой лестницы, была другая комната, где стояло два-три круглых столика и стулья. Там в это время никого не было. Капитан Кленси с мистером Симмонсом Потолкались сначала в большой комнате, останавливаясь около игроков, которые то выигрывали, то проигрывали, в зависимости от превратности судьбы. Мужчины, находившиеся в комнате, разглядывали мистера Симмонса с нескрываемым восхищением. Его саквояж вызывал, по-видимому, всеобщий восторг. но, потешаясь на его счет, они в то же время следили за ним жадным и голодным взором, словно это был лакомый кусочек, от которого всякому хотелось отщипнуть. Какой-то толстяк с крашенными усами толкнул капитана Кленси в бок и сказал, «Э, Джимми, ты бы взял меня в компанию». Капитан нахмурился, и толстяк, вздохнув, отошел в сторону. Мистер Симмонс смотрел на все с величайшим интересом и вдруг сказал, «Послушайте, капитан, вы верно удивитесь? А только я вам скажу, во мне видно есть что-то азартное. Конечно, я не игрок, но нет человека во всем Южном Техасе, которого я бы не обставил в шашки. Пойдем-ка в ту комнату. Хотите, сыграем несколько партий. Кто проиграет, ставит пиво». «Не забудьте, мистер Симмонс», — сказал капитан, улыбаясь и грозя пальцем, «ведь мы с вами условились охранять друг друга. Сказать вам по правде не нравится мне это место. Я думаю, лучше бы нам убраться отсюда. Но, должен признаться, когда-то я был лучшим игроком в шашки и в крокет в нашем христианском союзе молодых людей. Пожалуй, сразимся разок-другой». Они сыграли партию другую... а потом еще с полдюжины. Капитан все время выигрывал. Мистер Симмонс ужасно огорчался. Физиономия его приобретала багровый оттенок по мере того, как его репутация шашечного игрока терпела фиаско. «Черт побери!» — сказал он. «Я уже проиграл семьдесят центов. Неужели вы не дадите мне отыграться? Я бы вам дал ей богу, если б вам так не повезло». «Ну, ясное дело», — сказал капитан, — «только что это за игра шашки? Сразимся во что-нибудь другое. Хотите попытать счастье в картишке?» «Во что угодно», — сказал мистер Симмонс. Шляпа его съехала на затылок, светло-голубые глаза тупо блуждали по сторонам, красный с зеленым горошком бант сполз на бок и торчал под самым ухом, клечатые штаны задрались, а на коленях лежал его черный совояж чем заслужил я у господи и мысленно вопрошал капитан эту манну небесную которая спустилась ко мне в пустыню эту жирную дичь которая сама идет мне в руки этот роскошный сдобный лакомый кусок который так и просится мне в рот даже как то не верит такому счастью капитан позвонил в маленький колокольчик И официант принесем им колоду карт попробуем в покер сказал капитан мистер симмонс вскочил с места это азартная игра строго сказал он я знаете ли не игрок я тоже не игрок мистер симмонс сказал капитан с достоинством и чуть чуть обижен «Партия в покер помаленькой между джентльменами — вещь вполне допустимая в тех кругах, где я вращался, и никаким законом...» «Ну, ну, ладно», — сказал мистер Симмонс. «Я ничего такого не хотел сказать. Сам бывал на ранч с ребятами, на бобы играл, когда приходилось ночь в степи коротать. Сдавайте, чё там?» Старая сказка про ястребы и голубя рассказывалась так часто, что подробности ее уже приелись. От десяти центов они подняли ставку до пятидесяти, потом до доллара. Мистер Симмонс, разумеется, выигрывал. Он вытащил из саквояжа свой бисерный кошель и извлек из него сначала несколько долларов серебром, а потом еще двадцать пять бумажками. Один раз он вытащил из саквояжа краешек толстой пачки, перевязанной бечевкой, и подмигнул капитану. «Вот они! 900 сказал он. Капитан изредка снимал котел, но большей частью денежки шли к мистеру Симонсу. Тот, хотя ликовал, но выражал сочувствие. «Не везет вам!» — говорил он самодовольно и в то же время участливо. Он был по всем признакам под сильным воздействием выпитого им изрядного количества пива. У капитана был озабоченный и расстроенный вид. — У меня уж почти ничего не осталось из того, что я отложил на расход, — угрюмо сказал он. — Послушайте, Симмонс, давайте без лимита. Дайте мне возможность отыграться. — А как это? — спросил Симмонс. — Делать любую ставку, что ли? — Да. — Идет, — сказал мистер Симмонс. — Признаться с этого... — пива меня как будто мутит. Мистер Симон стал играть очень неосторожно, и счастье, по-видимому, повернулось к нему спиной. Он отдал значительную часть своего выигрыша, понадеявшись на фуль с тремя тузами, и несколько раз проигрывал при отличных картах. Короткое время от его маленького капитала не осталось ничего. Физиономия его стала совсем багровой, а круглые светлые глаза лихорадочно блестели. Он еще раз открыл свой черный саквояж и, вынув перочинный нож, зарылся в саквояж обеими руками. Капитан услышал звук лопнувшей бечевки, и руки мистера Симмонса вынырнули на стол с грудой пяти, десяти и двадцати долларовых бумажек. Саквояж по-прежнему остался лежать на коленях. — Гони-ка еще пиво! — крикнул мистер Симмонс. — Хороший вы п -п -п парень, капитан. Давайте всю ночь играть в карты. Я, признаться, выпил немножко, но я покажу вам, что я лучший игрок в шашки и в покер во всем графстве Энсенову. Сдавайте. Ричард Сэксон Клэнси, кассир акционерного общества Тихоокеанской железной дороги, подтянулся и призвал на помощь все свое хладнокровие. Решительная минута настала. Манна вот-вот готова была посыпаться с неба, голубок уже трепыхался в когтях хищника, жертва была в самом что ни на есть градусе, то есть ее готовность рисковать беспредельно повысилась, тогда как способность наблюдать сильно ослабела, однако не настолько, чтобы помешать ей вести игру. Капитан громко кашлянул. Два-три человека появились из соседней комнаты, подошли и молча стали наблюдать. Капитан снова кашлянул. Бледный молодой человек с угрюмым взглядом и не предвещающий ничего доброго физиономией вырос за стулом мистера Симмонса и равнодушно уставился ему в карты. Всякий раз, как мистер Симмонс разбирал сданные карты или брал прикуп, Он почесывал себе ухо или трогал себя за нос, или подкручивал усы, или теребил пуговицу на своем пиджаке. И удивительно, с каким вниманием капитан следил за этим молодым человеком, который, разумеется, не имел никакого отношения к игре. И капитан по-прежнему выигрывал. «Если мистеру Симонсу случалось взять котел... то можно было с уверенностью сказать, что пожива была небольшая. Наконец капитан решил, что настал момент для «Cue de Grasse» — последнего удара, которым из жалости добивают жертву. Он позвонил, и к столу подошел официант. «Принеси к свежую колоду, Майк», — сказал он, — «а то это уже истрепалось». Мистер Симмонс был слишком возбужден, чтобы заметить, что капитан, который ни души не знал в этом чужом городе, назвал официанта запросто по имени. Капитан стосовал карты, и мистер Симмонс неумело и неуклюже снял колоду, и вот роковые карты были сданы. Это был излюбленный прием капитана — четыре короля и семерка пик партнеру, четыре туза и двойку бубен себе. Вместо пик и бубен можно было с таким же успехом сдать любую масть, но у капитана была слабость к этим двум картам. Он заметил, как на лице мистера Симмонса отразилась плохо скрываемая радость, когда он заглянул в свои карты. Мистер Симмонс объявил без прикупа, капитан прикупил одну карту. Молодой человек, стоявший за столом мистера Симмонса, отошел, Ему уже незачем было больше скрести себя за ухом или дергать за пуговицу. Он знал, «Cue de Grasse» капитана не хуже, чем сам капитан. Мистер Симмонс зажал карты в руке и напрасно пытался скрыть свое ликование. Капитан поглядел на прикупленную им карту, с преувеличенным волнением и перевел дух, из чего мистеру Симмонсу следовало заключить, что прикуп был удачный. Начали торговаться. Мистер Симмонс бросал деньги с лихорадочной торопливостью. Капитан следил за каждой ставкой и поднимал не иначе, как после подчеркнуто длительного раздумья. Мистер Симмонс отвечал с пьяной и бесшабашной уверенностью. Когда в котле набралось около двухсот долларов, брови капитана сдвинулись — Две тонкие морщинки пролегли у него от ноздрей к углам рта, и он поднял ставку на сто. Мистер Симмонс бережно опустил свои карты на стол и снова полез в саквояж. На этот раз он вытащил две кредитки по пятьсот долларов и положил их поверх котла. — С такими-то картами да не рискнуть на все, — сказал мистер Симмонс. До меня наши парни в Энсенале сосвету бы жили. Валяйте, капитан! пошли к -ка сюда, Чарли», — сказал капитан одному из зрителей. Подошел толстяк с крашенными усами и о чем-то пошептался с капитаном. Затем он ушел и через некоторое время вернулся с пригоршней золотых монет и пачкой кредиток, из которых он отсчитал тысячу долларов, чтобы ответить на ставку мистера Симмонса. «Отвечаю!» — сказал капитан. И тут произошла странная вещь. Мистер Симмонс быстро вскочил, бросил карты на стол и одним махом сгреб всю кучу денег в свой вместительный саквояж. Выпучив глаза и сыпля проклятиями, капитан тщетно пытался узреть четырех королей и семерку пик — которую он сдал мистеру Симонсу. Перед ним лежал червонный флеш-рояль. Капитан вскочил, а два бледнолицых джентльмена, стоявших позади, оба одновременно мягко, как хищник перед прыжком, шагнули к мистеру Симонсу и остановились. Едва деньги исчезли в недрах саквояжа, Оттуда высунулся синеватый ствол шестизарядного револьвера и зловеще сверкнул в руке мистера Симмонс. Мистер Симмонс бросил молниеносный взгляд через плечо и стал пятиться к выходу. «Не надо ошибаться, господа», — сказал он, и глаза его сверкнули тем же синеватым отливом, что и блестящий ствол его оружия. Когда вам придется быть в Нью-Йорке, милости просим ко мне. Брауэри, 2508. Спросите Бубнового Джо. Это я. Сейчас я еду в Мексику на две недели обследовать свои рудники, а потом меня в любое время можно будет застать дома. Второй этаж. Брауэри, 2508. Не забудьте номер. Я взял себе за правило оправдывать по дороге свои путевые расходы. Покойной ночи. Мистер Симмонс сделал еще шаг назад и исчез. Пять минут спустя капитан Ричард Сэксон Кленси, кассир акционерного общества Южной Тихоокеанской железной дороги, член христианского союза молодых людей в Далласе, он же Джимми, пошел в ближайший бар на углу и сказал, «Виски, дружище, да нет ли побольше стаканчика? Необходимо подкрепиться».